Бутылка снова опустела. Советник поморщился, встал, подошел к полке и откупорил новую. Так паршиво он себя еще не чувствовал. А виной всему Кир, сын его бывшего друга и Альфары, который Сиери не дал даже шанса. Он не собирался оправдываться, впрочем, как и извиняться. Что сделано, то сделано, и никто не сможет изменить минувшее. Какой тогда смысл в пустых сожалениях? Нет его, и все тут». Ударившись о стену, бутылка разлетелась в дребезги. Комнату мгновенно наполнил запах дорогого шиханского вина. «Нет, так долго не может продолжаться. Уже давно пора рассказать мальчишке, что он его истинная пара. Единственное, что все еще удерживало от этого – страх, что это отпугнет Кира». Да и в свете последних событий такое признание станет неуместным. Может, чуть позже, когда мальчишка оттает. А вдруг он уже не вернется? Не надо было его отпускать в таком состоянии. Ведь то, что Кира задели его слова за живое, заметил бы даже дурак. Но лой же с ним тень не позволит парню исчезнуть. Сиери не хотел быть с ним резким, но алкоголь выплеснул на волю все эмоции, которые уже давно терзали душу. С одной стороны, он жалел, что вообще встретил Кира, с другой – уже не мыслил без него жизни. Все так странно и запутанно. Черт! Кресло полетело вслед за бутылкой. На очереди был стеклянный столик, но неожиданный стук в дверь заставил замереть, что спасло всю оставшуюся мебель. «Ваша светлость!» – послышался тихий голосок Трисы. «К вам, госпожа Вендер! Я сказала, что вы сегодня не принимаете, но она настаивает на встрече. Говорит это срочно!» «Ну, раз срочно, тогда зови», – хмыкнул Сиери и откупорил новую бутылку. «Посмотрим, что там за важность такая». «Да, ваша светлость». Когда шаги служанки затихли, советник отхлебнул пару глотков и уселся в единственное уцелевшее в комнате кресло. «Вот интересно, что на этот раз заставило его любовницу заявиться к нему в дом?» Обычные встречи проходили на ее территории, но, видимо, терпение женщины иссякло, ведь с их последней встречи прошла уже неделя. Да, Сиери не искал больше внимания Алары с тех пор, как встретил Кира. А может, все-таки зря? «Дорогой!» Алара застыла на пороге, ошарашенно обозревая учиненный только что погром. В красивом нежно-голубом платье она, как всегда, была прекрасна. В этот раз ее светлые кудри были собраны в высокую прическу, открывая тонкую шею. Глаза же женщины блестели подобно двум аметистам, а изящный ротик приоткрыт в изумлении. Удивлена, осведомился советник с усмешкой, наблюдая, как в ее глазах появляется восхищение, стоило только разглядеть в полумраке любовника. А теперь рассказывай, что за срочность привела тебя в мой дом. Не помню, чтобы когда-нибудь давал тебе разрешение приходить сюда, когда тебе пожелается. Ну же, я жду объяснений. Ты снял маску, прошептала женщина и осмелилась переступить порог. «Как видишь?» – поморщился советник. «Кажется, я задал вопрос. А что мне еще оставалось делать?» Она капризно поджала губы и всплеснула руками. «Ты исчез. Ни слуху, ни духу. В конце концов, я же имею право соскучиться. И когда узнала, что ты вернулся, решила, что можешь требовать моего внимания», зло оборвал ее сиери. «Но...» Алара запнулась, но спустя секунду тряхнула головой и приблизилась к Сиере. В глазах появилась решимость. «Если ты не помнишь, сегодня мы приглашены на бал». «Можешь отправиться туда без меня», хмыкнул советник. «Я против уж точно не буду». «Я не понимаю, что происходит», после недолгого молчания воскликнула женщина. «Ты изменился». Сиерри окинул ее взглядом, признавая, что она соблазнительная. А почему бы и правда не заняться с ней любовью? Может, хоть так мысли о мальчишке притупятся?